На улице солнце достал из пакета раковину и выбросил в кусты. «Жалко!» — вскрикнула девушка и подобрала ее. «Не рви в сердце! Выбрось!» Попробовал отобрать у нее ненужный подарок молодой человек, но девушка не послушалась и спрятала ракушку за спину. На рейсовый автобус они опоздали. Когда они вышли к остановке, он уже скрылся за поворотом. — Что будем делать? — спросила девушка. — Поплывем, — заявил солнце и начал спускаться по тропинке к морю. Скоро они добрались до пирса и, перешагнув через протянутую цепь, двинулись мимо ряда пришвартованных катеров. Молодой человек шел, внимательно разглядывая каждый из них. В конце концов, выбрав один, он решительно взялся за цепь, которой катер крепился к пирсу. — Что ты делаешь? Нас же в тюрьму посадят! — шепнула ему девушка. — Страсть! — смешливо ужаснулся он, ковыряя замок ножом. Наконец, глухо звякнув, замок раскрылся и освободил цепь. — Садись в лодку! — скомандовал девушки спутник. Прижимая ракушку к груди, Саша прыгнула в катер. Солнце оттолкнуло его от берега и прыгнул следом. На берегу залаяла собака, и послышались голоса. Блеснул луч фонарика. «Быстрее! Идут!» — торопила спутника девушка. Он опустил мотор в воду и в два рывка завел его. «Стой!» — закричали сразу несколько голосов с берега, но катер уже набирал скорость. «Как ты думаешь, они погонятся за нами?» Прокричала сквозь шум мотора Саша. «Наверняка!» Весело и громко ответил солнце. И действительно, вдали взревели моторы и засверкали фонари. «Три!» — посчитал молодой человек и заключил. «Три против одного!» «Чертовски азартно!» «Они нас догонят!» — помертвевшим голосом прошептала девушка. «Мабуть!» кивнул ее незаконопослушный спутник и уточнил. «Бить будут, а может, и утопят». «И меня?» — ужаснулась Саша. «Тебя сначала изнасилуют», — сказал молодой человек, но, заметив неподдельный страх в ее глазах, усовестился и успокоил. «Не догонят. Я разбираюсь в катерах, во-первых. И мне везет, во-вторых. Я надеюсь». Вздохнула девушка, напряженно всматриваясь в ночь. Мало-помалу огни на катерах преследователей отдалялись, пока совсем не растворились во мгле. Солнце слегка изменил курс и направил катер к берегу. — Надо держаться поближе к берегу, иначе нас примут за иностранных шпионов и пальнут ракетой. Только даром боеголовку изведут. Сообщил он, и на расстоянии ста метров от нависающих над морем скал заглушил мотор. Саша поднялась на ноги, блаженно подтянулась и огляделась. Справа от них темнели скалы, очерченные по контуру голубым лунным светом. По другую сторону простиралась безбрежная зеркальная гладь моря. Над головой сияли звезды. Казалось, окружающий мир стремился максимально соответствовать идеалистическим представлениям девушки, извлеченным из ветхих томов букинистической литературы. Девушка опустилась на свое место и спросила у молодого человека, «Кто был этот человек в пансионате? Он тоже инопланетянин». «Ох», — хмыкнул солнце, — «нет повести печальнее на свете». В ранней юности он полюбил девушку, и она полюбила его. Однако им пришлось расстаться. Так получилось. Шло время, и опустошенная одиночеством душа юноши принудила его искать способ забыться. После нескольких лет глухого загула он встретил другую женщину. К тому времени юноша находился на пороге умственной и половой зрелости. Соответственно, и его взгляды на жизнь максимально приблизились по форме к бухгалтерскому отчету. Короче говоря, он женился, стал отцом и зажил мирно, как барсук в спячке. Все бы ничего, если бы ему удалось забыть свою первую любовь, но, увы, она снилась ему. И, что самое удивительное, он тоже посещал ее в сновидениях. и на разных концах материка раздавались в ночи скорбные вопли влюбленных. Однажды в день совершеннолетия своего уставного ребенка наш герой покинул семью и отправился навстречу судьбе. В пути его настигло сообщение о трагической кончине жены, но это не остановило его, и, отписавшись телеграммой смутного содержания, он двинулся дальше, и не останавливался, пока не нашел любовь. Но опять же, все не так просто. Судьба словно насмехалась над ним. Его возлюбленная, узнав о доле, постигшей его жену и ребенка, наотрез отказалась жить с ним. С той поры, долгие-долгие годы, они встречаются в прибрежных кабачках и рассказывают друг другу старые анекдоты. Потом он берет ее за руку, а она говорит «нет». Вот такая кудрявая история. А ребенок тихо поинтересовалась Саша. «Он превратился в чудовище», — ответил молодой человек и поднял кверху палец. «Тише! Слушай!» Она замерла на месте, напряженно прислушиваясь к звукам, доносящимся с берега. Где-то за скалами явственно звучала речь, а точнее песня в сопровождении бесхитростных переборов гитары. Томный юношеский баритон повествовал об убиенной маме и сестренке, отце-прокуроре и хитросплетениях уголовной судьбы. «Потанцуем?» — предложил молодой человек и встал. Девушка поднялась вслед за ним. Он обнял ее, и они стали танцевать, покачиваясь и мелко переступая на месте. Едва затих последний аккорд, в наступившей тишине прозвучал детский голос. — Павел Андреевич, а еще? — Нет, — ответил баритон, — пора возвращаться в лагерь. Девочки идут впереди, мальчики тушат костер. — Ракету! — вновь раздался детский голос. — Ракету пустим! — согласился баритон. На скале впереди сверкнула вспышка, на мгновение высветив стоящую группу пионеров во главе с юным и Над морем повисла зеленая ракета. «Ура!» — закричали пионеры. «Нам тоже пора», — сказал солнце и выпустил из объятий Сашу. На заре они бросили катер на берегу в километре от старого причала, и, не торопясь, побрели к дому. Дверь в дом оказалась открытой. Девушка первая заметила это и показала спутнику на лежащую порога замок. Солнце нахмурился и двинулся вперед. Но не успел он перешагнуть порог, как оттуда ему навстречу вылетел скелет с криками. «Да иди ты! Из-за тебя срока гребешь! лукой здесь чьи-то шмотки!» Он заметил подошедших и бросился к ним. «Солнце! Этот идиот кому-то в хату залез! Нас повяжут!» Из дома вышел малой с радиоприемником в руках. «Во! Я какую хрень нарыл! На полтинник потянет одних деталей! Привет, солнце! Скажи ему, чего он кипишится? Тут за три километра ни одной живой души! Я два часа смотрел!» Саша хотела было что-то сказать, но солнце вступил первым. — Малой, здесь мой знакомый живет, Петька. Он биолог, за дельфинами наблюдает. Так что положи прибор на место и мотаем отсюда быстрее. Он вот-вот вернется. Опозоримся. — Я говорил! Поддержал его скелет и отвесил малому подзатыльник. — Ну, гнида! Помнишь, мы в прошлом году в детский сад залезли? Я потом из-за тебя пятнадцать суток сидел. Да ладно ты! Сам виноват! Кто тебя просил на пианино играть?» Отступил тот и вернулся в дом. «Слушай, я забыл!» — стрепенулся скелет. «Тебя кореец искал полночи! Он на телеграфе!» «Схожу!» — кивнул солнце и пошел прочь. Ребята присоединились к нему. У пристани они разошлись в разные стороны, скелеты малой переругиваясь направились к бабе Оле, а солнце и Саша пошли в город. Девушка долго не решалась заговорить, но все-таки не выдержала и спросила. — Ты не хотел, чтобы ребята знали, что это твой дом? — Это их последняя легенда, — ответил он и добавил. — Ничего, я найду новый дом. Корейца они увидели еще издали. Он сидел, опустив голову прямо на бордюре у телеграфа. «Борь!» — окликнул его молодой человек. Кореец поднял голову. Он плакал. Что случилось? Присел с ним рядом солнце. «Я звонил в Москву!» Кореец вытер глаза ладонью. «Галю не выпускают в Америку! Ее вызвали в КГБ!» «Обещали в случае чего отправить в психушку». «Да ладно!» — попробовал его успокоить молодой человек. «Не сегодня, так завтра отпустят». «Ты не понимаешь!» — неожиданно улыбнулся тот. «Я счастлив! Я же люблю ее!» «Да, кстати!» — он посмотрел на Сашу. «Тебе переоформили путевку на субботу». «Это же через два дня!» — воскликнула она. Я уже на завтра всем билеты купил, успокоил девушку кореец и добавил. А сегодня я на радостях напьюсь как свинья. Хиппи я или нет? Хиппи, хиппи, уверила его Саша и обратилась к солнцу. Может, к бабе Оле заскочим, Переодеться? — Легко, согласился спутник. Во дворе они столкнулись с Гердой. Мы волновались. Думали, вас повязали. Тут же затараторила она. «Наши все, кроме Хуана, на камне пошли. Там питерская система приехала». «А Хуан чего?» — спросил молодой человек. «В туалете сидит. Опять таблеток нажрался», — хихикнула Герда. «Ему вчера малой не те колеса дал. Слабительные». Хуан съел. Сначала вроде говорит «вижу дверь в иные миры», а потом его вспучило. — Понятно, — сказал солнце и предложил саша Пойдем искупнемся. — Мне бы часок поспать, — взмолилась девушка. — Ладно, — согласился молодой человек, — я за тобой попозже зайду. Он незаметно для Герды пожал Сашину ладонь и ушел. — Любишь его? — заговорщицки шепнула ей на ухо Герда, глядя вслед удаляющейся фигуре. — Люблю, — честно призналась Саша. На каменистом плато, окружающем небольшую лагуну, давно облюбованную системой, было на редкость многолюдно. Кто играл в волейбол, кто просто валялся на теплых камнях, подставляя солнечным лучам бледное тело. Солнце обошел импровизированную спортивную площадку и присел на корточке рядом с поджарым блондином, лежащим на песке. «Салют, гуру!» — поприветствовал молодой человек лежащего. «Здорово, солнце!» — протянул ему руку тот. «Слышал, сталкер уехал!» «Слышал!» — кивнул солнце и перевел тему. «Ты-то сам как?» «Роман пишу!» — ответил блондин. «Как назовешь?» — улыбнулся солнце. «Думаю, рок-н-ролл!» — ответно улыбнулся гуру. «А ты что?» «Я?» — задумался тот. «Я хипую пока!» «У хиппи нет будущего!» — почему-то сказал гуру. «К Олимпиаде! Систему уничтожат!» «Я знаю!» — покачал головой солнце, встал и подошел к краю скалы, откуда открывался вид на лагуну. В ее лазурных водах плескались десяток длинноволосых парней. Они, подобно стае дельфинов, синхронно ныряли и, выстроившись в каре, пересекали под водой лагуну. На закате... Сашу разбудил настойчивый стук в дверь. Она вскочила с кровати, быстро поправила волосы и окликнула. «Кто там?» «Хуан», — послышалось из-за двери. «Заваливай!» — озорно пригласила Саша. Дверь приоткрылась. «Солнце!» — просил зайти за тобой. «Они все на пляже!» — сообщил Хуан. «Сколько сейчас времени?» — уточнила девушка. — Мы, мистики, не знаем времени, — гордо заявил парень. — Что такое закат — это понятно. Что такое время — нет. — Вечность. — Поняла, — согласилась Саша. — Слушай, — спросил Хуан, — можно у тебя одну справку взять, только между нами? — Какую справку? — не поняла она. — Как ты думаешь, Герда — серьезная девушка? Ответственно поинтересовался он. — В каком смысле? — еще больше растерялась Саша. — В смысле отношения к жизни, — продолжил он. Саша подумала и ответила. — Мне кажется очень серьезная. А тебе зачем? — Я хочу ей предложить дружбу. У меня тетка в Вильнюсе померла, а я у нее на квартире прописан, — признался Хуан и попросил. — Только это между нами. «Ладно, ладно», — заверила его Саша и выскочила на улицу. Всю дорогу Саша бежала и лишь на подходе к пляжу поумерила пыл и перешла на шаг. Солнце она застала сидящим в кругу товарищей у пылающего костра. Все потягивали из трехлитровых банок вино, курили, передавали по кругу папиросы, забитые марихуаной, и слушали скелета. я точно говорю! — разглагольствовал он, не упуская, однако, случая приложиться к банке с вином. — Еще несколько лет, и Мальборо в каждом ларьке будет продаваться, а джинсы легче кирзы купить будет. Точно, что Нью-Йорк, что Москва. Огни, реклама, мерседесы, ночные магазины. — Чушь какая! — хмыкал Малой и потирал пальцем свежий синяк под левым глазом. Саша села рядом с солнцем и заглянула ему в глаза. «Испугалась?» — тихо спросил он. «Мне приснился страшный сон, что ты уходишь», — ответила она и затянулась папиросой, переданной ей малым. «Рано или поздно всем нужно уходить, иначе не будет интриги», — серьезно ответил он. Тут Герда, спокойно сидевшая слева от солнца, Вскочила и принялась кружиться у костра, бросая в пространство страстные взгляды, закусывая нижнюю губу и размахивая руками. Хуан, сидящий напротив, схватил две ложки и начал выбивать ими ритм. Остальные, следуя его примеру, стали хлопать в ладони. Солнце принял из рук корейца банку с вином и передал ее Саше. Она охотно сделала несколько глотков и вернула банку молодому человеку. Тот начал пить. Неожиданно девушкой овладело странное озорство. Она протянула руку к банке и хлопнула ладонью по дну. Солнце опустил банку. По его подбородку закапала кровь из порезанной на губе. — Прости, — испугалась девушка. — Я нечаянно. — Ерунда. Засмеялся молодой человек и ладонью обтер кровь, а порезанную губу закусил. И снова какая-то неведомая сила обуяла девушку. Следуя внутреннему порыву, она вскочила с места и присоединилась к танцующей Герде. Солнце восхищенно наблюдал за ней, продолжая подтягивать вино. — О, дает! — крикнул ему через костер Хуан. — Принцесса! — крикнул ему в ответ солнце. — Принцесса! — согласился тот. А Саша продолжала танцевать, подчиняя тело ритму биения сердца, плеску волн, шуму ночного ветра и треску догорающего костра. Ей было необыкновенно просторно, и простор этот исходил откуда-то из солнечного сплетения и охватывал костер всех сидевших возле него, Сонный город вдали и море до горизонта. На рассвете компания возвращалась домой. Последним шел солнце и нес на руках спящую Сашу. Дома он уложил ее в кровать, а сам взял свой пакет и шагнул к двери. «Солнце!» — неожиданно позвала его очнувшаяся девушка. «Ты уже уходишь?» «Пора», — ответил он. «Я тебя увижу в поезде», — спросила Саша, с трудом выговаривая слова. «Да», — после секундной паузы пообещал молодой человек. «Тогда иди», — успокоилась она и закрыла глаза. «Прощай, принцесса», — сказал солнце, нагнулся над ней, поцеловал в губы и вышел из комнаты. Солнце шел быстро. «Придя на место...» Он поставил у ног канистру, прикурил сигарету и кинул горящую спичку через порог. Внутри дома вспыхнуло и загудело пламя. Молодой человек постоял еще какое-то время, глядя на огонь, потом перекинул через плечо рюкзак и пошел прочь. — Ну где же он? — нервничала Саша, прохаживаясь вдоль вагона. — Не суетись, принцесса! — уверял ее малой. попутно закидывая в тамбур сумки. — Солнце такой человек! Если обещал, что ты его увидишь в поезде, значит, увидишь. Лучше садись в вагон. — Смотри! — показала куда-то поверх крыш девушка. — Дым! Горит что-то! Малой равнодушно посмотрел в указанном направлении и заявил. — Это котельная у райкома. Саша тяжело вздохнула и поднялась в вагон. прошла в свое купе, села у окна. Вскоре напротив нее плюхнулся в запревший Малой. «Поехали!» — радостно заявил он. Вагон качнулся, лязгнул металл, и мимо окна поплыли пейзажи. Скоро в купе Саши и Малого забрела Герда и уселась рядом, выставив на стол бутылку портвейна. Следом подтянулись скелет, хуан и кореец. С общего молчаливого согласия Хуан открыл бутылку и протянул Саше. «Пригуби, принцесса!» Но она не слышала его. Она во все глаза смотрела сквозь мутное стекло на приближающуюся будку обходчика. На пороге будки сидел кто-то очень напоминающий солнце. Когда вагон поравнялся с будкой, Саша к своему изумлению поняла, что это он и есть. На мгновение их взгляды встретились, и Саша завороженно кивнула ему, а солнце улыбнулся ей. Ребята знали песню так давно, что каждому было понятно, о чем идет речь. Песня была о том, что просто существовали свободные люди, просто искали счастье, просто однажды поняли, что свобода и есть их счастье. Грустно только, что они уже поняли это. Больше нечего было искать. — Пригуби, принцесса, — повторил Хуан. — За тебя! Саша взяла бутылку, сделала глоток и передала ее скелету. — А где солнце? — поинтересовалась у нее Герда. — Кто? — искренне не поняла Саша, но тут же осеклась. словно что-то вспомнила и взяла бутылку снова в руки. «А, солнце! Солнце клевый! За солнце! За его дом!»